Глава 7. Поверить не могу, что ты решила остаться в этом задрипанном городишке. Я вздохнула в трубку, представив себе перекошенное от ужаса лицо мамы. «Мама, это прелестный городок, и вовсе не задрипанный. Ты говоришь так, будто я уехала в какую-то глухомань, и вокруг вообще ни души. Я присела на скамейку у окна в комнате, которую решила сделать своей спальней. После того, как я узнала, что мой таинственный ночной нарушитель спокойствия – это Ханна, необходимость спать на диване отпала. Но я не могла пока решиться переехать в бабушкину спальню. Мне все еще казалось, что там ее личное пространство, в которое не стоит бесцеремонно вторгаться. Да и выбранная комната была довольно уютной. Наклонные стены, карниз под потолком, фиолетово-розовые обои с узором в виде сирени. «Здесь, конечно, на многие имели вокруг не найти приличного торгового центра, так что о шопинге можно забыть. И, конечно, никакого Старбакса». Я ясно увидела, как маму в этот момент передернуло. «Но зато полно магазинчиков. Например, есть один с классными глиняными поделками». «Глиняные? О боже! Что дальше? Купишь себе стеганое одеяло или того хуже сама сошьешь?» Я бросила взгляд на кровать, застеленную стёганым одеялом в цвет обоев. «Ну хотя бы это не я его купила». «Мама, ты же сама говорила, мне пора поменять что-то в своей жизни». Вот я и поменяла. Мы с отцом имели в виду настоящую работу, а ты поменяла актерство на паб. С тем же успехом могла бы остаться в Лос-Анджелесе, ходить на кастинги и подрабатывать официанткой. Ее слова укололи меня. «Нет, здесь совсем другое. Я владею пабом. И еще этим домом». «Тем домом», – раздраженно поправила меня мама. «Тем старым домом, забитым всяким барахлом». «Даже представить не могу, сколько хлама нанесла туда мать с моего последнего приезда». В голове не укладывалось, что мама тут выросла. Она всегда предпочитала все чистое, минималистичное, современное. «Пожалуй, я была единственным школьником США, у кого была полностью белая детская комната в стиле американского модерна середины века». «Здесь много потрясающих вещиц», – пыталась оправдаться я. «Бабушка и правда собрала у себя дома массу интересных вещей, которые мне были по душе». В этой коллекции было что-то личное, в отличие от интерьеров, в которых прошло мое детство. У каждого предмета была своя история. А ты знала, что бабушка есть на обложке Вудстоковского альбома? Вудсток – знаменитый рок-фестиваль, который состоялся в 1969 году в США и ознаменовал начало сексуальной революции. Годом позже был выпущен альбом с записью живых выступлений. На стене одной из пален в рамке висела обложка пластинки. На ней были изображены размытые фигуры людей. Одна из них была обведена кружком, а сверху нее пририсована стрелочка. «Ты имеешь в виду мутный силуэт, который валяется посреди мусора, укрытый грязным одеялом?» «Я, конечно, любила маму, но иногда она меня страшно бесила. А, по-моему, круто, что она там побывала. И на обложке, кстати, тоже. Никто точно не знает, она ли это». Презрительно фыркнула мама. «Твоя бабушка всегда считала, что правда только портит красивые истории?» Я была не в настроении ругаться. В конце концов, я не знала бабушку, Во всяком случае, лично, пусть и стала к ней ближе за последние несколько дней, следуя дом. Однако что-то, очевидно, произошло между ней и ее двумя дочерями, что навсегда изменило их отношения. И что-то явно изменило ее отношения с местными. Я не знала, стоит ли расспрашивать об этом маму, ведь она и так уже была на взводе, но любопытство все же взяло вверх. Впрочем, как обычно. Кстати, о красивых историях. Слышала тут от местных пару комментариев насчет бабушки, что не все было гладко и что я сама недалеко от яблони упала. Ты случайно не знаешь, что они имели в виду? На том конце повисла тишина. Затем мама спросила. Ты-то тут вообще причем? Ты же ни капельки на нее не похожа. Вот в этом я была вовсе не так уверена. Находясь в ее доме, в окружении ее вещей, я определенно ощущала нашу связь. Мне даже начинало казаться, что бабуля мне была роднее мамы. Но маме я, конечно, об этом сказать никак не могла. Ее все еще грела надежда, что я когда-нибудь возьмусь за ум, буду выглядеть безупречно и следить за дизайнерскими трендами. Я посмотрела на свои поношенные чулки, винтажную футболку с надписью «ACDC». Нет, маминым мечтам сбыться точно не суждено. «Ну?» – напомнила о себе мама. «Возможно, при том, что я попала на первую полосу местной газеты, потому что моя лама случайно кое-кого убила». Ну, на самом деле Джек никого не убивал. Так просто думает большинство жителей города. Хотя я уверена, что не убивал. Снова повисла тишина. «У тебя лама?» Я чуть было не рассмеялась. Это единственное, на что она обратила внимание. Что ж, можно было догадаться, что появление у меня питомца заинтересует ее куда больше, чем история про то, как кто-то погиб. Да, у бабушки была лама. Его зовут Джек Керуак. В трубке раздался тяжелый вздох, преисполненный страдания. Ах да, как я могла забыть и про Ламу, и про то, как его зовут. По правде сказать, он очень милый. Я почувствовала, что обязана была как-то его защитить. Ну, конечно, когда никого не убивает. Я сжала зубы. Я же сказала, он никого на самом деле не убивал. Мама вздохнула. Мне представилось, что она, вероятно, тоже сжала в этот момент зубы. «Ладно, верю тебе на слово, но дела у тебя, вижу, не очень. Уверена, ты можешь продать дом и купить небольшой коттедж здесь. Мы с отцом поможем тебе вернуться в колледж и получить диплом, который пригодится тебе явно больше, чем твой диплом по театральному искусству». Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться и не взорваться в ответ на ее излюбленный упрек. Мое бесполезное театральное образование. Оно ведь было совсем не бесполезным. Я пять лет проработала актрисой. «Мама, я останусь» произнесла я спокойно и твердо. «Мне нравится это место, и здесь мне намного лучше». Снова пауза, потом вздох. «Хорошо, но тогда я приеду к тебе погостить в ближайшее время». Я любила свою маму, но совсем не была готова к ее приезду. Особенно сейчас, когда я с головой погрузилась в детективную деятельность. Ведь если она не одобряла мое актерство, то, узнав про расследование, точно решит, что мне пора лечиться. Нет, про эту часть моей жизни я ей рассказывать не буду». «Конечно, будет классно», – выдавила я, изобразив радость. «Но у меня сейчас так много работы. Может, чуть попозже, когда я вникну в работу паба? Короче говоря, работы действительно много». «Что ж, наверное, это неплохо», – нехотя согласилась мама. «Было бы неплохо, если было бы правдой. На самом же деле я приходила в паб каждый день на укороченную смену и просто работала официанткой. Хотя я постоянно просила Дина научить меня, как вести дела» как заказывать товар, составлять график, вести учет рабочего времени и выплачивать зарплату. Каждый раз он отвечал, что обязательно научит, но чуть позже, когда появится время. Но обязательно научит. Конечно, учить он меня и не собирался, но я не люблю конфликты. И меньше всего мне хотелось раздражать человека, который жил у меня во дворе и управлял моим бизнесом. «Неплохо», — соврала я. «Очень даже неплохо». «Отлично», «Замечательно», «Великолепно». Я осеклась. Кажется, я перестаралась. Ну и славно. Твой отец будет рад узнать, что все у тебя нормально. По большей части. Да, по большей части. Все, мне пора бежать. У меня встреча со стилистом Эленда Дженерес. Буду показывать ей домик в долине. Не самая большая сделка, но кто знает, вдруг она порекомендует меня Элен. Ух ты, это было бы круто. Желаю удачи. Перезвоню тебе чуть позже, на неделе. Спасибо, Лапуль. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю, мама. Я повесила трубку и откинулась на лежавшие на скамейке подушки. Я очень скучала по маме, но мне несказанно повезло, что она решила пока не приезжать. Сначала мне нужно было разобраться с папом, получше освоиться и, наконец, раскрыть загадочную смерть Клиффа. А после этого можно и маму встречать. Оливер внизу подпевал Битлз. Я собралась с мыслями. Мне на ум пришла моя любимая цитата про маму. «Нельзя стать идеальной матерью, но есть миллион способов, как стать хорошей. Стоит всегда помнить, что мама с папой желают мне только самого лучшего. Я улыбнулась. «Все-таки хорошо, что мы поговорили. Весь наш разговор в итоге только сильнее замотивировал меня наладить свою жизнь здесь. Неисповедимы пути, которыми уходишь от чересчур назойливой материнской опеки». И я, конечно, не могла не подметить. Как ловко мама увильнула от ответа насчет странных отношений бабушки с местными. Что-то с этим было не так. Оливер вовсю горланил «Here comes the sun». С большим рвением, но совершенно мимо нот. Я решила спуститься к нему. Зайдя в гостиную, я увидела Оливера на полу среди моря разбросанных пластинок. «У твоей бабули фантастическая коллекция винила», произнес он, заметив меня. В руках он держал копию альбома Abbey Road от Beatles. «Уверен, некоторые пластинки стоят сейчас немалых денег». Я пожала плечами. «Возможно. Вообще в них не разбираюсь». Я обожала ретро, но не имела ни малейшего представления, сколько все это стоило. До переезда сюда я слушала музыку только на телефоне или планшете. «Хотя выглядят они очень круто!» Оливер кивнул. Он рассмотрел еще несколько обложек и только потом поднял на меня взгляд. «А ты, значит, разговаривала с мамой Леей?» «Да». Она объявила крестовый поход за мое возвращение в Калифорнию, как и следовало ожидать. «Как и следовало ожидать!» И еще она хотела приехать повидать меня как можно скорее. Оливер скривился. «Надеюсь, ты отговорила ее от этой затеи?» «Я очень люблю маму Лею, но она порой слишком себя выпячивает. Даже мне!» — он указал на свои фиолетовые джинсы и сногсшибательную розовую футболку. «До нее далековато!» Я улыбнулась. «Ну, твои выпячивания мне больше по душе». Оливер был единственным из моих друзей-актеров, кто нравился маме. Возможно, потому что однажды он добился большого успеха. Я-то, конечно, верила, что когда-нибудь он вернется на вершину. Он просто пока не нашел подходящую роль. Да и не сказать, что искал ее слишком усердно. Я взглянула на старинные часы с кукушкой над дверью на кухню. «Кажется, пора принять душ и собираться». Похороны Клифа были назначены на четыре часа. Оливер стал складывать пластинки под проигрыватель, который был, по-видимому, родом из семидесятых. «Мне немного не по себе. Я ведь никогда раньше не видел мертвого человека. Как и я. И не горело желанием увидеть. Я тоже не в восторге, но мы отдадим ему дань уважения, а потом поработаем». Поговорим с теми, кто знал Клифа. Надеюсь, там будет МакПортер. Зачем ему приходить на похороны, если он, как известно, ненавидел Клифа? Я пожала плечами. Не знаю. Ставлю на то, что город маленький и придут буквально все. Может, ты права. Оливер встал. Кто не захочет поглазеть на жертву ламы? Я сверкнула глазами. Я собираюсь вернуть Джеку его честное имя. Оливер расхохотался. Ого! Да ты, подруга, настоящая защитница несправедливо осужденных лам. «Мы поднялись к белоснежной, увенчанной шпилем церкви, красивой, словно с открытки с видами Новой Англии. Я поняла, что интуиция меня не обманула. На лужайке у входа и вдоль дорожки толпились люди в черных траурных одеждах, а к распахнутым дверям в церковь тянулась длинная очередь. «Народ-то и правда пришел!» Я кивнула. «Надо понять, здесь ли МакПортер?» Оливер озадачился. «Без именных бейджей это проблематично!» Трудно поспорить, людей было слишком много, хотя некоторых я уже видела раньше в пабе, когда работала официанткой. «Софии?» – раздался женский голос. Я заметила, что сразу несколько гостей обернулись на меня. Мне точно бейдж был не нужен. Я увидела, как ко мне идет Джессика Грейс. Она выглядела словно голливудская секс-бомба. На ней было облегающее черное платье, которое всячески подчеркивало ноги и грудь. Тут я снова задалась вопросом. Насколько был уместен мой черный комбинезон без рукавов. Глубокий V-образный вырез показался до да более унылым. Возможно, потому что мои формы были далеко не такими округлыми. У Джессики же все выглядело как надо. И она не стеснялась это подчеркивать. Плавной и грациозной походкой она приблизилась к нам. Ее шестидюймовые каблуки чувствовали себя уверенно даже на траве. — Привет, ребятки! А здесь довольно людно. — Да, — ответила я, не зная, что еще добавить. Все это, конечно, не сильно напоминало обычные похороны. По крайней мере, как я их себе представляла. Я указала на Оливера. Джессика, а это мой друг Оливер. Я знаю, не такая уж я старая, чтобы не помнить тусовку у Хелли и Джека. Она протянула Оливеру руку, на которой блестел перстень с огромным бриллиантом. Безумно рада знакомству. Подумать только, настоящая звезда в нашем городке. Я догадалась, что мой сериал она никогда не смотрела. Меня-то звездой она ни разу не назвала. Правда, сериал был популярен в основном у аудитории старше сорока. Оливер пожал ее руку. «Приятно познакомиться». Джессика улыбнулась. Такой хищной улыбке позавидовал бы и самый голодный крокодил. «А мне приятно вдвойне». Оливер переглянулся со мной и с трудом высвободил свою ладонь из ее крепкой хватки. Даже если Джессика и почувствовала, что причинила ему какое-то неудобство, то никак этого не показала. Задержав на мгновение взгляд на Оливере, Джессика обвела глазами толпун лужайки многовато народу пришло проводить клифа даже удивительно для человека с таким количеством врагов а что его правда многие недолюбливали спросила я несколько обескураженно у меня уже и так был целый набор подозреваемых если придется вовлечь расследование половину жителей города на это уйдут годы клифа можно было только любить или ненавидеть но сегодня кажется добрые жители бухты дружбы простили ему все выходки чего только не случается после смерти я кивнула разглядывая толпу Как и подобает, у всех собравшихся был траурный вид. Тут я заметила высокого статного мужчину с сидеющей бородой. На таком расстоянии я, конечно, не могла слышать, о чем он говорил. Однако жесты и сверкающие от гнева глаза выдавали, что он на взводе. Потом я увидела его собеседницу. Это была Франция с Робишом. «А вон Милехол, сказала Джессика, вновь обращая на себя внимание. «Простите, кто?» — переспросила я краем глаза, наблюдая за размашистой жестикуляцией мужчины. Милехол. Холл!» Повторила Джессика, кивнув в сторону невысокой грузной женщины, с которой мы столкнулись в библиотеке. «Вы, наверное, ещё не встречались. Она ни на шаг не отходит от матери. Я уже много лет им помогаю. Убираю. Вожу мать по врачам, когда Милли работает. Это Элеонор Холл, настоящий дракон, а не женщина». «А мы встречались пару дней назад. Я тоже заметила, что мать у Мили довольно сурово». «Мягко сказано», – съязвила Джессика. «Но сегодня Милли явно играет роль скорбящей вдовушки». «Я, честно говоря, не сразу сумела обнаружить мили Под широкополой шляпой с черной вуалью лица было не разглядеть. На Миле был удлиненный пиджак туника из черного траурного крепа и черная юбка до колен. В своем торжественном наряде она сошла бы за королеву Елизавету и как-то слишком выделялась на фоне остальных. Вряд ли бы она так вырядилась, если бы пришла на похороны едва знакомого человека. Она и правда была похожа на скорбящую вдову. Объединяло ли Милли и Клифа нечто большее, чем формальная «Привет пока» в супермаркете? «А Милли хорошо знала Клифа. «Неизвестно, но вот что я скажу. У Милли полно денег, наследство от отца. У него была собственная верфь, и он сколотил целое состояние. Потому Клифф не мог не проявить интереса к этой старой деве». Я еще раз пристально посмотрела на Милли. В руке она сжимала белый носовой платок на случай слез. Однако в тот самый момент она спокойно разговаривала с какой-то неизвестной мне женщиной. Затем Элеонора кликнула ее своим скрипучим, нетерпящим возражений голосом, который не спутаешь ни с каким другим. Милли легким кивком извинилась перед собеседницей и отошла куда-то с матерью. «Послушай, в этом городке настолько тоскливо, что даже похороны претендуют на статус главной тусовки сезона». Джессика вздохнула, всячески давая понять, что ее достала рутина и предсказуемость всего происходящего. Я улыбнулась. Надеюсь, у меня получилось изобразить сострадание. Но все мое внимание снова обратилось к человеку Глыби рядом с Францис. По его угрюмому лицу и искрещенным на груди рукам было видно. Он все еще раздражен. Францис практически прильнула к нему и что-то тихо нашептывала. Впрочем, ее слова никак его не успокаивали. «Я отлучусь на минутку?» – спросила я. «Хочу уточнить у Францис Робешо насчет поминок». «Да, конечно!» – обрадовалась Джессика а я пока с удовольствием поболтаю с Оливером». Во взгляде Оливера читалась мольба не оставлять его. Я сочувственно улыбнулась, но все же направилась на другую сторону лужайки. С Джессикой он справится и сам. Я видела, как он с легкостью отбивался от целых армий фанаток Хейли и Джейка, а значит, у любвиобильной провинциальной дамочки с отчаянным стремлением к гламурной жизни не было ни единого шанса. Прежде чем подойти к Франсису, я прошлась среди толпившихся вокруг нее людей, стараясь при этом казаться расслабленной и не привлекать внимания. В нескольких футах от франциса здоровяка я остановилась. Повернувшись к ним спиной, я вытащила из сумочки телефон и сделала вид, будто копаюсь в нем. Группа людей передо мной шумно болтала, но я пыталась сосредоточиться на разговоре интересующей меня парочки. «Не могу понять, зачем тебе это?» – пробормотал здоровяк. «Я просто думаю, это правильно». «Дань уважения!» — тихим, спокойным голосом ответила Франсис. «Разве он тебя уважал?» — прорычал мужчина. Наступила пауза, а затем Франсис произнесла. «Мак, то, что было между Клиффом и мной, не имеет значения. Он был еще и отцом Карен. Я прекратила делать вид, что кому-то пишу. Это был Мак. Не оборачиваясь, я сделала шаг назад, чтобы подойти к ним поближе. Карен сказала, что она против. Она видела, как он поступил с тобой, как поступил со мной». Франсис снова на мгновение замолчала, а затем что-то ответила, но ее слова я так и не расслышала. Я сделала еще один шажок назад, и в этот момент каблуком сандалии провалилась в ямку. Отчаянный взмах руками, и мой телефон взлетел в воздух. Я попыталась было устоять на ногах, но поняла, что это бесполезно и нужно приготовиться к жесткой посадке на пятую точку. Однако прямо перед столкновением с землей из ниоткуда возникла сильная рука, которая подхватила и прижала меня к чьему-то твердому мускулистому телу. «Вам, похоже, стоит передвигаться в большом надувном шаре ради вашей же безопасности», язвительно произнес Дин, глядя на меня сверху вниз. Я почувствовала аромат мяты, как будто он только что жевал жвачку. Или он был настолько идеален, что это был его естественный запах изо рта. Я в оцепенении уставилась на него. Наверное, вы правы. Но думаю, что и в шаре смогу упасть. Вместо сочувствия он со мной согласился. Или кубарем улететь с горы. Удостоверившись, что я прочно стою на ногах, он отпустил меня и поднял мой телефон. Пока Дин нагибался, я огляделась вокруг и увидела, что Мак и Франсис пялятся на меня. Я неловко улыбнулась и отошла в сторону. Вряд ли они что-то поняли. Ну, кроме того, что я феерическая растяпа. Впрочем, мне стало ясно, что на сегодня все шансы раздобыть информацию я уже упустила, и поэтому подошла к Дину. Тот протянул мне телефон. «И много грязи вам удалось накопать?» Я нахмурилась и уставилась на свой телефон, как бы не совсем понимая, что он имел в виду. «Если хотите стать успешным детективом, научитесь подслушивать». А я и не подслушивала. «Вот черт, неужели все так очевидно?» Дин удивленно взглянул на меня, но ничего не ответил. Поэтому я решила, что настало самое время разыграть карту босса. Кстати, готов ли пап для праздничных поминок? Дин бой не принял. Да, я попросил Дэйва и Жанель взять на себя подготовку. Так что все под контролем. Я кивнула. Могла бы догадаться, ведь у Дина всегда все под контролем. Отлично, спасибо большое. Он кивнул в ответ. И еще спасибо, что спасли мою задницу. В прямом смысле. Мысленно добавила я, но тут же себя отдернула. Он, вероятно, мог решить, что так я признаю за ним главенство в пабе. Он снова кивнул, но я так и не поняла, что же он для себя решил. «Ладно», — сказала я, ощутив себя полной неумехой. «В подслушивании полный ноль в управлении пабом новичок». «Увидимся позже». «Да, позже». Я окинула взглядом заметно придевшую толпу. Многие люди уже зашли в церковь. Оливер ждал меня у подножия лестницы. «Сумел-таки избавиться от Джессики». Ласково заметила я, поравнявшись с ним. Ну да, стоило мне признаться, что почти весь гонорар за звездную роль я спустил на наркотики и стрип клубы для геев, как она сразу же увидела кого-то, с кем срочно нужно было поговорить. Вот видишь, я знала, ты с ней сладишь. Эта фишка всегда работает с девицами-охочими до легких денег. Оливер протянул мне руку, и мы вместе поднялись по лестнице в церковь. Внутри было не протолкнуться, и нам пришлось вжаться спиной в стену. Вдоль двух других стен высились витражные окна. Сквозь них на церковной скамейке лился калейдоскоп света. В передней части просторного зала стоял гроб в окружении множества венков. Одетый в сутану пастор кивал и общался с людьми, которые подходили к открытому гробу. Тихо играл орган. Ано тебе точно надо?» Прошептал Оливер, глядя на очередь людей, ожидавших возможности попрощаться с Клиффом. «Это нужно сделать, причем нам обоим. Разве мы здесь не за этим?» Оливер скривился. «Я никогда раньше не видел настоящего покойника». «А что насчет похорон твоего друга Моу?» У Оливера был друг-музыкант, который умудрился погибнуть, прыгнув в толпу со сцены. Его кремировали. Я видел только урну с выгравированным фото. Правда, человек на нем был больше похож на Фли. мм разочарованно произнесла я. «Я бы, например, расстроилась, если бы на фотографии меня можно было спутать с кем-то из Red Hot Chili Peppers» я тоже никогда раньше не видела мертвых и слава богу подумалась вдруг но вот вот я переступлю эту черту я схватила оливера за руку и потянула в очередь в церкви стоял тихий гул голосов я попыталась разобрать о чем говорили люди вокруг но из-за игравшего органа удавалось выхватить только отдельные слова все лучше однако чем просто ожидать возможность увидеть мертвого клифа несмотря на количество людей очередь шла на удивление быстро и скоро мы оказались у белого гроба. Клифф лежал внутри в сером костюме и довольно вызывающем красном галстуке. Он выглядел даже слишком хорошо для трупа. На щеках красовался искусно нанесенный румянец. Тонкие волосы были аккуратно зачесаны, а губы даже как будто скривились в легкой усмешке. «Он все еще выглядит как Альфонс», – прошептал Оливер. Я легонько ткнула его локтем. «Брось, ему бы понравилось». «Пожалуй». Мы задержали взгляд на лице Клиффа на пару мгновений. Никто из нас толком не знал, сколько это должно длиться. «Мы можем идти?» Наконец спросил Оливер. Я кивнула и уже было двинулось дальше, как вдруг заметила что-то блестящее под аккуратно сложенными руками Клифа. Я наклонилась приглядеться. «Ты что делаешь?» прошипел Оливер, которому не терпелось уйти подальше от покойника. «Вон там!» прошипела я, кивнув головой. Оливер огляделся, как будто искал пути побега из церкви, но затем вздохнул и подошел ко мне. «Это кольцо!» произнес он. Все верно. Кто-то засунул золотое обручальное кольцо под его скрещенные руки, так, чтобы виднелся лишь самый краешек. Судя по всему, кольцо положили сегодня. Это сделала Францис? Она сохранила кольцо после стольких лет? Или кто-то планировал выйти за него замуж, но смерть спутала карты? Кто же планировал выйти замуж за Клифа?